Глава седьмая Остаток дня я провела как в квесте, старалась не попасться Алексею на глаза, выглядывала из-за каждого угла, прежде чем идти. Даже Светка заметила. — Кать, ты в прятки играешь, что ли? Владик вроде уже ушел. — Да нет, я просто не хочу видеть этого противного Орлова, — говорю я. — Зря, — начинает Светка но, заметив мой взгляд, поправляется. «Ну, мне кажется, если ты ему так понравилась, то стоит попробовать. Ничего не стоит. Ты вообще где его нашла?» Подозрительно прищуриваюсь. «Он партнер моего Костика. Они и стадион вместе строить будут. Новый, в нашем районе. Слыхала?» «Слыхала», — вздыхаю я. «Ну так вот, он как пришел к нам в гости, увидел наше с тобой фото. Вот и пристал. Познакомь-да познакомь. Понятно, говорю я. Все просто оказывается, и вовсе он меня не искал. Вот только он мне совсем не нужен. Он бесячий. Ну нет, так нет. Пожимает плечами подруга. Так скажи ему об этом. Чего прятаться-то? Боюсь, он не понимает. Поскорее бы вы его выписали, что ли. Я иду переодеваться, самый последний. Наконец-то эта сумасшедшая смена закончилась. Радует, что Алексей не стал искать встречи со мной. Значит, ни о чем не догадался. Можно выдохнуть. Но больше санишку нельзя на работу брать. Ни в коем случае. Беру сумку и открываю дверь. Ой, я утыкаюсь носом в широкую грудь. Кать, надо поговорить. Лешка напирает, и я вынуждена зайти обратно. — Говори. Я стараюсь смотреть ему в глаза, делаю свой самый честный взгляд. — Я спрошу. — Обещаю ответить честно. он говорит Алексей и подходит ко мне вплотную. — Хорошо, — говорю я. Чувствую, как спина взмокла под его пронзительным пытливым взглядом. Собираю все свое мужество, чтобы противостоять этому взгляду. — Влад. Он. Мой. Тщательно выговаривает каждое слово, словно гипнотизирует. Незаметно сглатываю и еще выше стеркиваю подбородок. — Нет, конечно. Что за дичь? — Врешь, — удовлетворенно говорит он. — Кать, я же знаю, когда ты врешь. И ты знаешь, что я не переношу вранья. — Это... это не твой сын Королев. Я... Я... Тебе изменило, понятно? Не все тебе же по чужим койкам прыгать. Катя, не ври мне. Алексей хватает меня за плечи и слегка встряхивает. Не твердо выдерживаю его взгляд. Он разочарованно вздыхает и отпускает меня. Понятно. Он выходит с такой силой, хлопнув дверью, что я вздрагиваю и сжимаюсь в комочек. Я солгала, снова солгала ему. Ох, если он узнает, мое вранье вылезет мне боком. Бессильно опускаюсь на диван. Руки дрожат, ноги не держат. Нет, так больше продолжаться не может. А что, если ему взбредет в голову сделать тест ДНК? Сегодня же поговорю с мамой. Нужно срочно уезжать. Я пытаюсь собрать разбегающиеся мысли. Мне страшно, очень страшно. Страшно оставаться, но и уезжать... Тоже страшно. Как же это? Снова на новое место. Снова начинать все с нуля. На место страха приходит злость. Это что же, нам всю жизнь бегать от этой полоумной семейки? Это что же за угнетение такое? Я их не трогаю. Живу себе, сын рощу. Они явились и давай права качать, угрожать. Нет, надо быть хитрее. Надо убедить Алексея и Ирму, что Влад не сын Лёшки, и я не представляю для них опасности. Как же это сделать? Я задумчиво спускаюсь в приемный покой и собираюсь только выйти из больницы, как слышу знакомый голос. «Вика?» Удивленно смотрю на знакомую, которая регулярно снабжает нашу семью свежей выпечкой. «Привет!» Пытается улыбнуться, за живот держится. Рядом с озабоченным видом, маячит симпатичный молодой мужчина. — Да и чего здесь? — спрашиваю я. — Да живот слишком сильно прихватило, — отвечает она. — Съела чего? Или, может, беременная? — улыбаюсь я. — Второе вряд ли. Пирожков переела, скорее всего. — кряхтит страдальчески. — Неудивительно. Твоя выпечка просто шикарна. Сама съедаю половину торта, если у тебя заказываю. Если нужна помощь, «Позвони мне», — говорю я. Она кивает, и я оставляю их ждать доктора. Все равно я не гинеколог. Случайная встреча натолкнула меня на одну мысль. «Я достаю телефон».